19 июля, понедельник. Сегодня меня ждал обещанный сюрприз от Сема. Через час после шикарного завтрака, не сказав куда и зачем, привёз к яхте, и мы вдвоём куда-то уплыли. А спустя пару часов ехали на машине по одному из самых красивых островов Санторини. Остров состоял полностью из вулканического песка разного цвета, скалы, сочетающие в себе зелёный, чёрный, красный, оранжевый. Такая разнообразная палитра, где высечены земные породы и растёт трава, поразила меня. Мы приехали в город Оя. Здесь открылся вид на оставшиеся несколько островов полукруга, ранее бывших единым островом. Они тонули в тёмно-синей глади невероятного цвета. В заливе море спокойнее, ни одного гребня волны, хоть и наверху дул сильный ветер. Город находится на огромной высоте и чем-то напоминает Миконос. Только все улицы и дома построены на скалах, и из каждого дома открывается вид на прекрасные острова и лазурную гладь, на поверхности которой плывут огромные лайнеры. Белые церквушки с колоколами контрастируют на фоне голубого неба. Ноги болели от огромного количества спусков и подъёмов. Хорошо, что спуститься и подняться к пляжу можно на фуникулёре. Взяв глубокое мороженое со вкусом жевательной резинки, Мы пошли сквозь смотровую к машине, наделав миллион фотографий. Планировали спуститься к пляжу с вулканическим песком и пообедать в рыбной таверне. Подумали искупаться тут, но море оказалось ледяным, хоть и от чёрного песка оно должно прогреваться сильнее. После обеда отъехали немного за город, и я попросила остановиться. Немного спустившись, увидела разноцветные скалы. Открылся великолепный вид на город и море. Полное единение с природой. От пяти отелей в юго-положную часть острова посетили знаменитый Красный пляж. Из-за ярко-оранжевых скал оранжевый песок перемешался с чёрными вулканическими камнями. Впечатляющее зрелище. Время близилось к закату, и всё на контрасте выглядело каким-то волшебным и нереальным. Сам закат встречали за ужином в нашем отеле, в тишине, только вдвоем. Наслаждались уединением, наблюдая за уходящим за горизонт солнцем, растворившись в волшебном миге. — Спасибо за день. Я люблю тебя. Приблизившись к Сэму, я нежно поцеловала в шею, поднимаясь к губам. — И я люблю тебя, клубника моя.